2.1. Совет архиереев после бегства Христа из Иерусалима. После бегства Христа произошло уже открытое совещание архиереев, решающих, что делать с Христом. Если более ранние совещания описываются как тайные, заговорщицкие, то теперь перед нами совет победителей. Стоит вопрос о том, что делать с поверженным противником, казнить его или нет впрочем он еще не пойман книга страсти христовы вкратце описывает выступления двадцати архиереев по данному вопросу любопытные их имена каяфа террас иосафаттоломей никодим диаравия Рария, равнит самих меза утифарросмофия сават ехииерес и Иозефа, Пифар, Ахиар, Равам, Симон. Обратим внимание на чисто греческие имена Птоломей и Никодим. Кстати, Птоломей — имя египетской царской династии. На совещании было постановлено поймать и казнить Христа. «И от того часа начаша искати, времени, как убыяти его, и совещаша множество». «Сребреников дайте тому, и же бы обещался искупите Иисуса от сродников его, и от ученик разлучите и предайте его Христа единого ночью Таким образом, за голову Христа была назначена награда. Кроме того, мы видим любопытную подробность. Большая сумма денег должна была быть потрачена на то, чтобы откупить Христа от родственников. Это говорит о том, что у Христа были достаточно влиятельные родственники, которые могли воспрепятствовать Его казни. Их необходимо было подкупить, иначе, вероятно, казнить не удалось бы. Так прямо и сказано «искупите Иисуса от сродников Его». Кроме того, было решено казнить Христа не тайно, а открыто. «Дабы, видевшие народы, верующие в Него», таковую напрасную на кресте смерть Его, отреклись бы от Него, и учение Его не приняли бы, и вовеки не вспомянулось бы пресвятое имя Иисусова. Итак, побудительной причиной архиереев устроить открытую всенародную казнь Христа была боязнь смут в государстве, поскольку у Христа было много приверженцев. Если устроить тайную казнь, то люди продолжали бы надеяться, что Царь Христос остался жив и могли поднять мятеж против новой власти. Эта мысль звучит достаточно четко.